С ними медик. Место не особо. 38 восьмой в транспортной комплектации. «О, я ж говорю, это Ми-38 был!» — отреагировал призрак. Специалист повернулся к нему глаз. «Авионика. Военная специализация системы вооружения», — представился он. «А там вообще бедла, если так сказать. Видели же, что творилось. Хорошо нас смогли кинуть сразу до Северного». «А что именно произошло?»